Выбор жилья оказался не совсем удачным. Рядом в одной комнате жили трое взрослых и двое маленьких детей, и Энгельс в письмах жаловался на помехи в работе. И однако не терял времени, мечтая лишь об одном — сделать возможное, чтобы новое издание первого тома «Капитала» появилось как можно скорее. Книга вышла в свет в феврале 1884 года в Германии. «Марксу не суждено было самому подготовить к печати это третье издание», — писал Энгельс в предисловии. «Могучий мыслитель, перед величием которого в настоящее время склоняются даже его противники, умер 14 марта 1883 года. На меня, потерявшего в лице Маркса человека, с которым я был связан с сорокалетней теснейшей дружбой, друга, которому я обязан больше, чем это может быть выражено словами, На меня падает теперь долг выпустить в свет как это третье издание первого тома, так и второй том, оставленный Марксом в виде рукописи. О выполнении мной первой части этого долга и даю здесь ответ читателю». Энгельс не только подготовил к печати третье, а затем и четвертое издание первого тома «Капитала» на языке оригинала, но и редактировал перевод его на английский язык. Кроме того, при жизни Энгельса, при его участии и с его помощью, первый том «Капитала» выходил еще три раза в Лондоне, три издания было предпринято в Нью-Йорке, и еще по одному изданию на французском, датском, испанском, итальянском, польском, голландском языках, не считая целого ряда других неполных изданий. Сознание, что время проходит и надо работать с двоих, вызывало новый прилив энергии. Ни один исследователь никогда не объяснит, каким образом Энгельс смог за короткий срок проделать столь большую работу, если не примет во внимание главное — любовь к усопшему другу, вдохновение и решимость доказать врагам, что хотя прах Маркса уже покоится на Хагетском кладбище, марксизм продолжает свое победоносное шествие по планете. Энгельс отредактировал и отчасти дописал второй и третий тома «Капитала» подготовил к печати тысячи страниц неопубликованных марксовых рукописей, помогал своему другу английскому юристу Муру переводить капитал на английский язык, редактировал переводы трудов Маркса и своих работ на многие европейские языки. «К сожалению, мне все время мешает то, что приходится просматривать множество переводов на французский, английский, итальянский и датский языки», — писал Энгельс Беккеру. Причем в большинстве случаев они в этом весьма нуждаются. К счастью, я не настолько знаю русский и польский, чтобы редактировать на этих языках, а не то этому вообще не было бы конца. Но это может служить тебе доказательством того, какое широкое международное распространение получил теперь наш коммунизм, и поэтому всегда радуешься, если можешь содействовать его дальнейшему распространению». Основной литературной работе Энгельс по раз и навсегда заведенному порядку посвящал целиком утренние и дневные часы. В вечернее время уходило на чтение газет, переписку с друзьями и соратниками, редактирование, партийные дела. Внимательно следил он за развитием социалистического движения в Германии, Соединенных Штатах Америки, России, Франции, Англии, развивал выработанные совместно с Марксом новые методы пролетарской тактики и политики. Он считал, что коммунистическое движение будет повсюду развиваться по-разному в зависимости от места и народа, и поэтому так отличались во всем советы и указания, которые он давал своим соратникам. «Нельзя предписывать французам, чтобы они развивались на немецкий лад», — писал Энгельс в редакцию газеты «Социал-демократ». В эти насыщенные работой дни в Лондон приехал Герман Лопатин. Как родному ему обрадовались в доме на Риджинс-Парк-Рот, номер 122. Минувшие годы прошли для Лопатина бурно, значительно и тяжко. Но он был в том возрасте, когда испытания еще не сгибают, не грозят сломать волю и здоровье, а наоборот закаляет и облагораживает истинно сильного человека. Герман возмужал, окреп, в схватках. Фридрих крепко обнял его, как желанного сына. «Ты молодец, Герман, и знаю, как всегда, смел до безумия. Надеюсь, все-таки, что смелость ты привез с собой, но оставил безумие на родине», — сказал он ему по-русски. От радостного волнения, которое не хотелось скрывать, Лопатин молчал,